Моя московская юность была малоинтересна из-за своей обычности, и рассказ о ней я опущу. Я окончил школу и финансовый институт и плавно вписался в жизни бизнес, сразу же выйдя на приличную дорожку или даже орбиту. Некоторое время я работал банковским функционером, а потом стал серьезным трейдером. Я греб деньги лопатой для других и для себя, и все в моей жизни было, как говорил мой куратор из органов, чики-чик». Но главное, я по-настоящему любил свою работу. Ее трудно было не любить. Я специализировался по золоту. Оно росло, и у меня появлялось все больше клиентов, желающих быстро получить прибыль. Совсем по-крупному я начал работать в конце нулевых годов, когда лопнул очередной американский пузырь. Включилось количественное смягчение, то есть долларовый станок, и золото быстро и неостановимо пошло вверх. Если вы держите хотя бы миллион или два долларов в золоте, вам не надо ходить в казино, а также смотреть кино или лазить в Facebook. Просто сидишь себе у экрана, глядишь на меняющийся в реальном времени график и вздрагиваешь. — Ух, только что десятку потерял. А, теперь двадцатку заработал. Ой, я опять упал на пятнадцать. Сидеть так можно весь день и всю ночь, и ни капельки не наскучит. Захватывающий интерес гарантирован, и никаких других сильных переживаний душе уже не надо. Этот прыгающий черно-зеленый график будет посильнее и Фауста Геты, и Бхагавадгиты вместе взятых. Эмоции и ум вовлекаются в бдение над его зигзагами куда сильнее, чем сопереживание всяким художественным характером, которых люди искусство и придумывают лишь ради того, чтобы и самим когда-нибудь нырнуть в акции «Золотишко» или открыть патриотический фастфуд фэшн. Особенно богатое содержание открывается за графиком XAU/USD, то есть стоимостью золота в долларах, или что то же самое стоимостью доллара в золоте. Хотя говорить так не политкорректно, это значит назвать золото деньгами, а доллар непонятно чем. Чтобы оценить всю драматургию происходящего, надо немного представлять, что такое USD что такое бумажное КСАУ, которым торгует комикс, и что означают развороты этого графика. Вот поднялось. Кто-то 10 тонн цапнул, не меньше. Началось? Развернулось? Нет. Опять 15 тонн скинули. Это где, в Нью-Йорке или Шанхае? В Нью-Йорке держи еще. Ой, вот скакнул, так скакнул. Держится, держится. Вот теперь началось. А, нет, это шортсейлеры контракты покупают чтобы не попасть под раздачу, забегали, забегали, как тараканы под кипятком. Именно этому экранному бдению и были посвящены мои лучшие дни, хотя я рулил в основном не своими деньгами, а чужими. Оглядываясь сегодня на свою еще очень далекую от завершения жизнь, я вспоминаю не детство, не любовные приключения разного рода, а именно эти мгновения у монитора когда новый излом графика раз в 10 секунд выпрыгивал из вертикальной черты настоящего момента, как бы из столба, к которому было привязано время, и менял всю Вселенную. С тех пор я точно знаю, что время движется справа налево, как этот график. Этот же график делает тебя философом. На нем видно, как относительно изыбка все то, на что мы полагаемся, как забывчив наш ум и волатильность сердце. Когда из-за атаки шортселлеров золото падает за один день с 1135 до 1080 долларов за унцию, это кажется чуть ли не падением Берлина. Зато всего через месяц, когда оно так же быстро поднимается с 1045 до 1080, тот же рубеж представляется почти победой под Курском. И эти два диаметрально противоположных чувства, вызванных одним и тем же числом, совершенно искренне и заполняют душу целиком, хоть разделяет их всего 30 дней. Что же говорить о человеке, затерянном в истории, где временные интервалы куда больше, происходит нечто мутно-неясное, а внятных нумерологических ориентиров нет вообще? Я верил в золото всерьез, это было похоже на любовь. В те дни все выглядело элементарно, на моей стороне был многовековой опыт человечества. За меня был, в конце концов, сам доллар. Не зря ведь Америка отказалась в свое время от золотого стандарта. Золоту полагалось расти бесконечно. Такова в те дни была мейнстримная мудрость, и я верил в нее вместе со всеми. И потом я просто любил блеск этого металла, приятную визуальную тяжесть его брусков, повторяющиеся девятки на полированной желтой поверхности. Я стал классическим примером того, что называется «голдбак» и инвесторам, верящим только в золото. Я знал, конечно, это выражение, и оно мне нравилось. Я иногда вспоминал с усмешкой бронзовика-альбиноса, стукнувшего меня в детстве по голове, и видел теперь в этом своего рода знамение. Я даже сделал на спине тату большущего золотого жука. Художник составил его из красных, зеленых и желтых блесток на темном фоне, и получилось вполне прилично. Хотя моему любовнику Артуру... Всегда мерещилось, что это голова дракона. Под жуком было готическое слово «ксаубак». И еще у меня было кольцо с большим золотым скоробеем. Мне казалось, что это в точности тот самый жук, который навестил меня в детстве, а прежде водил знакомство с Эдгаром По. Я носил его на большом пальце, словно ксаубак присел на мою руку отдохнуть. Я понимал термин «татем» лучше любого антрополога. Золотым жуком был я сам. Я уверенно полз вперед и вверх по графику, давя своим тяжким желтым телом смешные бумажные валютки. Если вы посмотрите на кривую цены золота за последние двадцать лет, вы увидите длинный крутой подъем, начавшийся вместе с новым миллениумом. Вот именно по нему я и карабкался к вершинам, гордо озирая пораженный кризисом мир. Тогда казалось, что это навсегда, и меняться будет только наклон графика. Так писали серьезные эксперты, с ними соглашались обозреватели, и я верил этому постоянно звучащему в финансовой прессе хору серьезных голосов. А потом... Собственно, все видно на графике. Золото дошло до 1900 долларов за унцию и стало прыгать вверх-вниз. Протрубила труба Сороса. Шептались, что через него делает свои объявления картель. Золото, — сказал он, — плохая инвестиция. Никто сперва не поверил. И тут начались гигантские сбросы бумажного золота на Комоксе. Говорили, что из КСАУ выходят ETFы, биржевые инвестиционные фонды. Но точно никто ничего не знал, никто пока не понимал, кто за этим стоит, картель или спекуляторы. Я специально не пользуюсь словом спекулянты, чтобы обремененный советским опытом читатель не подумал, будто я говорю о чем-то ему понятном. Если коротко, в финансовом мире картель — это боги, спекуляторы — это титаны. Конспирология расцветала. Вообще, все золотые жуки — естественные конспирологи. Это родовое, как две черные точки на спине скоробея у Эдгара По. Те, кто боялся произнести слово «картель», я имею в виду западных финансовых журналистов, говорили, что ФРС начала третий раунд количественного смягчения Чтобы помочь Обаме попасть на второй срок, по статистике, кандидат правящей партии практически никогда не может переизбраться, если фондовый рынок падает. А как только биржу накачали дешевыми деньгами, акции пошли вверх, и инвесторы стали перебрасывать свои деньги из золота на фондовый рынок, чтобы заработать на ралли. Не знаю, по-моему, сказать «работал картель», «yes, we can», это то же самое, только короче. В общем, версий существовало множество. Скачки вниз были такими быстрыми и мощными, а надежда отыграть потерянное такой сильной, что вместе со многими я не успел выйти из Ксау вовремя и потерял деньги. Надо было продавать, а я медлил и медлил. Ответственность за промедление была на мне. Золото прыгало между 1900 и 1600 долларами за унцию достаточно долго, и все надеялись на реванш, а потом его вдруг очень быстро обвалили до 1200. Как вскоре выяснилось, и это не было пределом. Все было бы ничего, будь деньги моими, но я потерял очень большую сумму чужих. Очень. В прямом физическом смысле никто не лишился ничего. У клиента осталось его золото. В банковском сейфе в Монако сохранилось все до последнего брусочка, Но стоило оно теперь на 30% меньше. Специфику своей работы я раскрывать не буду, подобные схемы действуют до сих пор. Суть дела была такой, что предъявить мне формальные претензии было трудно. Прямых распоряжений о продаже ко мне не поступало. Но в нашей стране, как известно, работают не с документами, а с людьми. Я потерял деньги не какого-то подмосковного депутата, а генерала ФСБ Капустина. Это объяснил мне партнер, вместе с которым мы вели дела. Клиенты пришли с его стороны, и у него было три версии происходящего. По одной из них чекистов сильно напугал один из их экономических консультантов. Экономист Х, как выразился партнер, имея в виду не то фамилию, не то сокращенный эпитет, обещавший скорый и необратимый крах доллара. По другой версии, это были не личные средства Капустина, а чекистский общак или вообще какой-то секретный фонд, по-третьей проводилась спецоперация, где нас использовали в темную. Но сам я предполагал, что дело в другом. У Конторских в то время было принято вкладываться в нефтянку, но Капустин, видимо, помнил, как кончился СССР и понимал, что скоро сделают с нефтью, поэтому он решил уйти в золото, доверившись двум золотым жукам. Делал он это втайне от своих, поскольку те могли посчитать такое поведение крысятничеством. Отсюда и выбор таких не слишком серьезных посредников. Этот Капустин занимал в конторе какой-то важный секретный пост. Разумеется, деньги были записаны не на него и не на прямых родственников, а на совсем левых людей, и никакое расследование ни за что не привело бы к самому генералу. Но я быстро понял, насколько все серьезно. Моего партнера, с которым мы вели дело, убили, причем убили с особой даже для наших мест жестокостью, сожгли в лесу на старой советской кровати, разведя под железной сеткой костер. Во рту у бедняги нашли обгорелый кляп, из чего следовал вывод, что жгли его не для того, чтобы заставить говорить, а для того, чтобы причинить ему боль, не привлекая внимания. Это, очевидно, ждало и меня самого. И я понял то, что время от времени понимает в нашей стране каждый. 90-е вовсе не кончились. Просто раньше они происходили со всеми сразу, а теперь случаются в индивидуальном порядке. Я попытался связаться с номинальными владельцами потерянных денег, но они не стали со мной говорить. Телефон молчал. Я продал собственное золото, все накопленные сбережения, примерно на 2 миллиона долларов, и перевел им. Продавать пришлось близко к дну, сам я потратил на свое КСАУ куда больше, но даже отдав все что у меня было я не смог покрыть и малой доли потерянного а трубка молчала и молчала у меня началась депрессия удручал даже не этот внезапный прыжок из обеспеченности в нищету такое в жизни бывает а моя метафизическая так сказать капитуляция я продал золото продал все свое золото отдал за электронную фикцию своего Жука. Моя жизнь не имела больше смысла. Я чувствовал, что меня со дня на день убьют, и, скорее всего, самым жестоким образом. Смерти я боялся гораздо меньше, чем боли, и со мной случился нервный срыв. Я решил уйти из жизни сам. Поверженный ксаубак на моей спине был даже рад такому повороту событий. «Самоуход», как я целомудренно назвал про себя задуманное, казался мне наиболее уместным решением. Я был уверен, что процедуру можно будет сделать безболезненной и совсем не страшной.